Булькнув, выступивший на губах пеной, монгол скрючился и затих, а я поднимаю взгляд на Куранбасу. Тот довольно щерится. «Ты просел, Куранбаса сделал? Получай своего языка, консул!» «Что тут скажешь?» От широты чувств шагаю навстречу половцу и раскрываю объятия. «Ну, герой! Ну, молодец! Подойди, обниму тебя!» Стискиваю широкие плечи половца и не могу сдержать эмоций. «Ну, угодил! Слов нет, угодил!» Куранбаса сияет от счастья, я вместе с ним. Честно говоря, не верил, что он сможет взять языка. Приобняв его за плечо, веду к костру. «Давай, садись и рассказывай, как ты сопоста этого повязал?» Замечаю, как Куранбаса косится на котёл с каши и, не сдерживаясь, хлопая себя по лбу. «Да что я! Ты ж голодный! Давай сначала поешь, потом всё расскажешь!» Каляда уже навалил в глиняную миску варево и, сунув туда ложку, протянул половцу. «Держи!» — он присел рядом со мной, и мы уже вдвоём смотрим, как Куранбаса жадно запихивает в рот куски хлеба и ждём, когда он насытится. Тому тоже не терпится, и он ещё с полным ртом начинает говорить. «Засекли мы ихний дозор. С полсотни всадников как раз на гребне холма. Им оттуда всё видно, но они как на ладони. Тут мне вспомнилось, как под ржевой мы князька того прикрыли».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 Куранбаса замолчал, а я, похвалив его ещё раз, поднялся и подошёл к пленнику. Увидев меня, тот опять задергался, пытаясь выплюнуть изо рта тряпку. Протянув руку, выдёргиваю кляп и слушаю поток отборных ругательств и проклятий. Мой особый дар тут же выдаёт оценку услышанному. «Из племени буртасов с южного берега реки Анон». Присаживаясь рядом на корточке и, глядя рычащему человеку прямо в глаза, жду, когда тот затихнет. С минуту тот ещё сыпет бранью, но потом выдыхается, и тут уж вступаю я. Говорю негромко, но очень чётко на его родном языке. «Как зовут тебя, Батыр?» Ошарашенный услышанным монгол невольно шепчет. «Каян!» Осознав свою оплошность, он тут же вновь осыпает меня бранью, но заканчивает уже причитаниями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 Всё дело моё может сгинуть. Этого я допустить не могу и говорю предельно жёстко. Всё. Расскажи мне всё. Кто ведёт вашу Орду? Почему велению вы зашли так далеко в русские земли? Сколько всадников и каким путём пойдёте дальше? Расскажи мне, я дам тебе выбор. Захочешь умереть, как герой, умрёшь. А захочешь уйти, отпущу, дай слово. Пленник медлит, и, повернувшись к льде, я бросаю. Приготовь верёвку.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 А на лице по-прежнему лежит холодная безэмоциональная маска. Ночав, пленник уже не может остановиться, не начинает нести все без разбора. Но из-за его бессвязной речи я успеваю вычленить главное ведет Орду троюродный племянник, Гаюка по линии его буртасской жены. Идёт самочинно, надеясь поживиться в нетронутых войной землях и рассчитывая, что в случае гнева боты дядя его прикроет. В составе с полтысячи буртасов,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 Не похорони Батыра достойно. <музыка> Южный склон пологого холма практически голый, лишь кое-где вкрапление берёзовых рощиц и кустарника. Далеко на запад, в низине, синеет Москва-река, на восток, до горизонта, зелёный океан леса. Луна потянулась к траве, и я отпустил поводья, пусть развлечется.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 Для старшего Михаила слушать младшего брата, хоть и не с руки, но всё же не зазорно, тем более что тот на просьбу о помощи отскликнулся. Подхожу к шатру. Московские воеводы и Ярослав со своими ближними боярами уже здесь. Все смотрят на Михаила, на тот же, руками, что-то живо рассказывает. Подхожу ближе и слышу. «Думаю так. Как-то торва поднимется до середины холма. Тут мы и ударим».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 «Степняков-то, говорят, тысячи три, а у нас конницы и на тысячу не наберётся». Мыкнув Михаил покровительственно хлопнул младшего по плечу. «Не трусь, за нами правда. Отцы и деды наши эту разбойную сволочь били, и мы побьём». Он горделиво объёл всех взглядом. «Они ж только грабить мастера, да пострелять издаля. А в лобовой сечи хрипковаты, дружным ударом опрокинем, они и побегут, как крысы».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 Все разом повернулись в мою сторону, и вокруг меня в момент образовалась пустота. Протиснувшись сквозь толпившихся бояр, Михаил подошёл ко мне вплотную. «И что?» — он с вызовом уставился мне в лицо. «Мне Дидья не указ. Биться надо было крепче. Тогда бы и бежать не пришлось». «Да уж, храбрит так херабрит, молча злюсь про себя. «Хоть кол у него на башке чеши.